экс бросив своих соотечественников, побежал навстречу англичанам и уже готов был пуститься в пляс перед победителями. Но офицер Ее Величества, не обращая внимания на этого паяца, подошел вплотную к Тартарену и спросил по-английски «Какой вы национальности?» Бранкенбальм, понимавший английскую речь, ответил на том же языке «тарасконской». Офицер, услышав название, которое ему не приходилось встречать ни на одной морской карте, выкатил свои круглые, как блюдца, глаза и спросил еще более дерзким тоном, «Что вы делаете на этом острове? По какому праву вы его занимаете?» Бранкенбальм перевел его вопрос Тартарену, и тот велел ответить так, «Передайте ему, Цицерон, что это наш остров, что нам его уступил король Негонка, и что у нас имеется купчая крепость, составленная по всей форме». Бранкенбальму не было никакого смысла продолжать играть роль переводчика. Англичанин обратился к губернатору и на прекрасном французском языке переспросил «не гонка?» В первый раз слышу «нет такого короля не гонка». Тертерен отдал распоряжение немедленно разыскать своего тестя-короля и привести сюда. А пока он предложил английскому офицеру пройти в правление, ознакомиться с документами. Офицер согласился и проследовал за ним, а шлюпку оставил под охраной моряков, приставивших ружья к ноге и примкнувших штыки. И какие штыки, сверкающие до того острые, что при взгляде на них по спине начинали бегать мурашки? «Спокойствие, дети мои, спокойствие», — на ходу бормотал Тартарен. Никто, собственно, не нуждался в подобного рода совете, за исключением, впрочем, отца баталье, который все еще кипятился, но за ним следили». «Если вы не уметесь, ваше преподобие, я вас свяжу», обезумев от страха, твердил экскурбаньес. А в это время шли безуспешные поиски короля Негонка. Сюда раздавались призывавшие его голоса. Наконец, кто-то из ратников обнаружил его на складе. Король надышался запахом чеснока и деревянного масла, упился спиртом почти весь запас, которого он влил в свою утробу, и теперь мирно храпел между двумя бочками. В таком виде грязный, вонючий, предстал он перед губернатором, но толку от него так и не добились». Тогда Тартарен нагласил купчую крепость, а затем показал крестик, который его величество поставил вместо подписи, государственной печати, и подписи виднейших должностных лиц колонии. Уж если, мол, не верить этому подлинному документу, подтверждающему право тарасконцев на остров, то чему уже тогда верить? Офицер пожал плечами. «Милостивый государь, этот дикарь просто мошенник, он продал вам то, что никогда ему не принадлежало». Остров с давних пор является английским владением. Приняв к сведению это заявление внушительным, дополнением к которому служили орудия тамагавка и штыки морской пехоты, Тартарен счел дальнейшие препирательства излишними, но зато сорвал злобу на своем недостойном тесте». «Старый мерзавец! Как ты смел уверять нас, что это твой остров? Как ты смел нам его продавать? Как тебе не стыдно обманывать порядочных людей?» Но Негонко тупо молчал. Его недальний ум, ум дикаря, улетучился вместе с винными и чесночными парами. «Уведите его!» — крикнул Тартарен тем ополчения, которые его привели, и обратился к офицеру с высокомерным и бесстрастным видом, наблюдавшему за этой семейной сценой. «Во всяком случае, милостивый государь, моя честность вне подозрений». — Это установит английский суд, — с высоты своего величия процедил тот. — Отныне вы мой пленник. Что касается жителей, то они должны в 24 часа эвакуировать остров. В противном случае мы их расстреляем. «Расстреляете? — Расстреляете? — Вот тена воскликнул Тартарен. — Прежде всего, как же они эвакуируются? Судна-то ведь у нас нет, разве что вплавь. В конце концов, англичанин, проникшись доводами Тартарена, согласился довести колонистов до Гибралтара, с тем, однако, условием, что все оружие будет сдано, включая охотничьи ружья, револьверы и 32-зарядный винчестер. Затем он, представив губернатору вооруженную охрану, отправился на фрегат «завтракать». Так как в правлении в это время тоже обыкновенно завтракали, то, осмотрев все латании и кокосовые пальмы, росшие вокруг резиденции, и так и не обнаружив принцессы, сановники оставили для нее за столом место и принялись за еду. Отец баталье от волнения позабыл даже прочесть молитву. Некоторое время все ели молча, уткнувшись в тарелки, как вдруг Паскалон встал и поднял стакан. — Господа, наш губернатор на пленный Поклянемся же последовать за ним в плен. Тут все, не дав ему договорить, вскочили и, подняв стаканы, огласили резиденцию криками восторга. «Непременно! Вот как бог свят, мы за ним последуем! А как же? Хотя бы и на эшафот!» «О-хо-хо! Да здравствуй, Тартарен!» — завывал экскурбаньес. А час спустя все, за исключением Паскалона, покинули губернатора. Все, даже маленькая принцесса Ликерики, каким-то чудом обнаруженная на крыше резиденции. При первом же выстреле, не сознавая, что на крыше гораздо опаснее, она туда взобралась и, еле живая от страха, спустилась только после того, как придворные дамы издали показали ей раскрытую коробочку сардин, служившую для нее не менее соблазнительной приманкой, чем для вылетевшего из клетки попугая что-нибудь сладенькое. «Милое дитя мое», — торжественно обратился к ней Тартарен, как только ее подвели к нему, — «я военнопленный». «Что бы вы предпочли? Отправиться со мной или же остаться на острове?» «Я думаю, что англичане позволят вам здесь остаться, но меня уж вы тогда больше не увидите». Она взглянула на него в упор и, не задумываясь, звонким детским голосом прошептала: «Мой остается на Остров».